Когда подбежал юноша, он привстал, чтобы посмотреть, от какой напасти тут так улепетывает, одновременно продолжая невозмутимо почувствовать кота за ушами. Не увидев ничего, Ламгвин, осторожно стараясь не потревожить животное, уселся обратно. «Какое-то дурачье пыталось украсть недавно нескольких кошек», — сказал Норанду. Прежде чем вновь заняться котом, Ламгвин осмотрел костяшки своих пальцев. «За кошек в эти дни выручают хорошие деньги». На этой стороне улицы, как заметил Рант, по-прежнему маячила парочка белоповязочников. У одного из них был подбит глаз и распухлый челюсть. С кислой физиономией тот бросал на гостиницу мрачные взгляды и угрюмо потирал рукоять меча. «А где мастер гил спросил Рант. «В библиотеке», – ответил Лангвин. Кот тихонько заурчал, и он ухмыльнулся. «Ничто не может долго волновать кота, даже то, что кто-то пытался запихать его в мешок». Ран прошел в гостиницу и направился через общую залу с постоянными посетителями, которые носили красные, пили эль и разговаривали о лжедраконе и о том, станут ли белоплащники источником неприятностей, когда того увезут на север. Никого не волновало, что станет слагайном но все знали, что с этим отрядом отправится дочь наследницы и лорд гавин и никому не хотелось, чтобы им грозила хоть малейшая опасность. Мастера Гилла Рант нашел в библиотеке, где тот играл в камни с Лойелом. Толстая полосатая кошка расположилась на столе, поджав под себя лапы и наблюдая за руками игроков, мелькающими над гравированной перекрестными штрихами доской. На удивление изящным для своих толстых пальцев прикосновением, Агир поставил еще один камень. Качая головой, мастер Гилл воспользовался появлением Ранты как предлогом и отвернулся от стола. При игре в камни Лойел побеждал почти всегда. А я уже начал волноваться, куда ты подевался, юноша. Думал, ты нарвался на неприятности с кем-то из этих предателей, бахвалящихся приверженностью к белому, или наткнулся на того нищего, или еще и что. С минуту ран стоял с открытым ртом. Он совсем было, забыл о том человеке, похожем на ворох крязного тряпья. А я видел его, наконец вымолвил он. «Но это еще что? Я к тому же видел королеву Илэйн. Вот в этом-то и кроются все неприятности!» Мастер Гилл хохотнул. «Королева, а? И не говори. Сейчас назад нам тут в общую залу завернул Гаррет Брин, боролся на руках с лордом-капитаном-командором детей, ну вот королева, это да...»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 «Я сын Тема Алтура, даже если не родился в Дворечи!» «Да, так, я родом из Дворечи, и Тем мой отец!» Вдруг Ран понял, что, обуреваемый своими раздумьями, он замолчал, и мастер гил с Лойлом смотрит на него. Охваченный мгновенной паникой, он встревожился, не сболтнул ли слишком много. «Что ж», промалывал мастер гил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 «Добрый друг», — сказал Рант. «Видно, мы не приносим вам ничего, кроме лишних забот, а вы все равно готовы помочь. Вы добрый, очень добрый друг!» Мастер Гилл, похоже, смутился. Он пожал плечами, откашлялся и опустил взор, который упал на доску с камнями, и Мастер Гилл снова резко отпихнул ее прочь. В этой партии определенно выигрывал Лойл. «Ага, чего уж там!» он всегда был мне добрым другом. Если он хотел позаботиться о вас, я тоже могу кое-что сделать». «Я был бы не прочь отправиться вместе с вами, Ранд», — вдруг заявил Лойл. «Я думал, с этим все уже решено», — Ранд помялся. Мастер Гилл по-прежнему ни сном, ни духом не видал всей опасности. Потом добавил, «Вы же знаете, что ждет Мэтта и меня, что нас преследует». «Друзья тёмного», — ответила Гирь безмятежно Рокочище, — «яй, седай, и свет знает чё ещё, или тёмный, вы собираетесь в Тарвалон, а там очень красивая роща, за которой, как я слышал, ай, хорошо ухаживают. В любом случае в мире, кроме рощиц, есть многое, на что стоит посмотреть. Вы воистину таверен ран». «Узор сам плетется вокруг вас, а вы стоите в самом сердце этого!» «Этот человек стоит в самом сердце всего!» — Ранта щутила зноб. «Не стою я ни в каком сердце!» — резко сказал он. Мастер Гил заморгал, и даже Лойл, кажется, был неприятно поражен неожиданной вспышкой гнева Ранта.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 «Вы можете идти с нами, Лойл», — сказал Рант. «Не знаю, почему вам этого захотелось, но я буду рад вашему обществу. Вам вам ведь известно, каков мэт «Известно», — отозвался Лойл. «Я до сих пор не могу выйти на улицу, чтобы в толпе не поднялись крики троллок мне впослед. Но мэт по крайней мере, действует лишь словами. Убить он меня не пытался».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 Мастер Гилл с проклятием скачил, отчего кошка спрыгнула со стола и гордо удалилась из библиотеки, задрав хвост, всем своим видом выражая оскорбленные достоинство «Иду! Беги, скажи им, что я иду, затем исчезни у них с дороги!» «Поняла меня, девочка? Держись от них подальше!» илда закивала головой и скрылась. «Вам лучше остаться здесь», — сказал мастер гил Лойл. А Гир фыркнул, будто просто не разорвались. «У меня...»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 У одного из пятерых на плаще пониже солнца расходящимися лучами сверкала серебряная молния под офицера. У парадной двери, привалившись к стене и прилежно чистя ногтей и щепочкой, сидел Ламгвин. Еще четыре охранника, нанятых мастером гилом стояли вдоль той же стены, усердно глядя мимо белоплачников. Если дети света что-то заметили...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 «Или же я пошлю за гвардией королевы, чтобы они увезли то, что от вас останется, к навозным кучам!» Меч Ламгвина с шорохом выпался из ножен, и неприятный скрип стали, а кожух, когда мечи и кинжалы легли в руки, эхом пролетел через всю Девушки-подавальщицы, суетясь, устремились к дверям.